Глава двадцать третья. Вчера после откровенного разговора Генри не ушел домой в положенное время. Вместо этого он остался и молча помог собрать вещи. Педантично сворачивал футболки в аккуратные трубочки, складывал в пакеты книги по алфавиту, подписывал каждую коробку. В отличие от Лэндона, который небрежно скидывал все по чемоданам, Генри делал это терпеливо, придерживаясь какой-то своей системы. Лендон еле сдерживался, чтобы не съязвить, но чувство благодарности за понимание и помощь взяло верх. Между ними было несколько неловких пауз, несколько быстрых фраз, которые тут же теряли значение. Один раз лендон все же не сдержался и тихо дал Бруно команду голос. Пес рявкнул так оглушительно, что Генри вздрогнул и на автомате прижался спиной к стене сокруглившимися от испуга глазами. Ленден в ответ только рассмеялся и запустил бедолагу спортивными шортами. Тот поймал их на лету, мгновенно вернул себе самообладание и, словно ничего не произошло, аккуратно сложил их, уложив чемодан поверх остальных вещей. А теперь он стоит в дверях кабинета. За ним два чемодана с его личными вещами, несколько коробок, покорно складированные прямо у входа. А рядом на поводке сидит Бруно. В комнате пахнет нишевым ароматом и сигарой, запах, который всегда сопровождает Филиппа, как личный герб. Что значит «будешь жить здесь»? Филипп бросает вопрос на повышенном тоне. Заметив, как Бруно прижимает уши очень плотно к голове от страха, Лэндон поглаживает его по голове, чтобы немного успокоить. «Продаю квартиру, новую еще не купил», отвечает он, возвращаясь взглядом к разъяренному отцу. Филип морщит переносицу, будто внезапно появившийся на пороге сын, зубная боль, которую можно бы перетерпеть, но не хочется. Для чего? Спрашивает четко и коротко, в своей привычной манере. На лице Лэндона появляется еле заметная улыбка, как очередная маска для ситуации. «Ну, я же, оказывается, скоро женюсь. Думаю, моей невесте захочется жить в квартире побольше». Боюсь представить, сколько у нее вещей и сколько места понадобится в гардеробной. Тараторит лендон наслаждаясь тем, как каждое новое слово все сильнее злит отца. Филипп минуту прожигает сына недовольным взглядом, и лендон пытается прочитать выражение его лица. Раздражение, удивление, возможно, интерес. Жесткий взгляд отца останавливается на Бруно, и его губы сжимаются в едва заметной линии. — Ладно, только без этого, — говорит Филипп и пальцем указывает на собаку. — Не хочу, чтобы по дому разносилась грязь и зараза. — Собака остается со мной, — уверенно отвечает он. Филипп вздыхает, как человек, которому надоело спорить с упертым. — Тогда поселю тебя в гостевом доме. И чтобы в основном доме я не видел это существо. Лэндон кивает, принимая условия. Он знает, что гостевой дом — это и компромисс, и шанс быть рядом с той, к которой ему сейчас нужно держаться как можно ближе. Он поворачивается к двери и выходит из кабинета, где его ждет Генри. Парень со странным интересом рассматривает мраморную колонну и непроизвольно морщится. Лэндон не сдерживает смешок. «Да-да, ты попал в музей без вкусицы», — шутит он, привлекая к себе внимание ассистента. «Поможешь чемоданы отнести в гостевой дом?» Генри делает шаг вперед, чуть сглатывает. Натягивает на лицо ту самую вежливую улыбку, ту, что умеет скрывать страх. Он не отвечает, просто берет за ручку один из чемоданов и тянет за собой. Бруно покусывает поводок и тянет хозяина вперед, словно хочет поскорее уйти из этого места. Снаружи гостевой дом совсем не отличается от основного, но внутри все иначе. Гостиная просторная, с панорамными окнами, выходящими на передний двор. Но местами потертая мебель давно нуждается в замене. Небольшой телевизор, обеденный стол на двоих и барная стойка в углу комнаты. Все покрыто толстым слоем пыли. Никаких изысканных предметов интерьера, которые кричали бы о богатстве хозяина. Неудивительно, что тут все заброшено. Учитывая, что в этом доме не бывает гостей, мысленно заключает Лендон. Он проходит в спальню, которая также нуждается в ремонте и уборке. В ванной комнате проверяет, работает ли кран. Убедившись, что все в порядке, упирает руки в бока и улыбается. Он знает, что ложь про невесту — временная броня, и времени остается все меньше. Живя теперь у отца под самым боком, Лэндон быстро осознает, любая его попытка отлучиться по своим делам станет заметной. Слишком много чужих глаз и ушей вокруг. Он понимает, что придется прятать второй телефон держать его при себе как тайное оружие и еще внимательнее следить за каждым словом. Здесь любая необдуманная фраза может стать уликой. Случайный звонок вопросам, а любое неосторожное движение попадет в поле зрения. Он чувствует, как вокруг него стягивается невидимая сеть и знает, теперь придется быть вдвойне осторожным. Но пока ему придется на это пойти. Да, не идеальные условия, но он здесь для другого. Если вам не нужна моя помощь, то я пойду предупрежу мистера Торнвелла об увольнении. На удивление решительно, говорит Генри, отвлекая Лэндона от размышлений. Ассистент стоит неподвижно, словно ждет разрешения. лендон в очередной раз осматривает свои новые жилищные условия, потом медленно качает головой. Не время. Он сейчас раздражен от моей выходки. Лучше поговори с ним чуть позже. Время еще есть. Генри чуть приподнимает бровь, но спорить не спешит. лендон не раздумывая, открывает один из чемоданов и начинает перекладывать аккуратно сложенные вещи в узкий шкаф. Делает это быстро, почти механически, совсем наплевав, что полки покрыты пылью. Генри, прислонившийся к косяку двери, наблюдает за ним. Замечает, как Лендон слишком резко складывает футболку, как нервно постукивает пальцами подверца шкафа. Как раз за разом бросает взгляд в окно. Лилиана с няней гуляют на заднем дворе. Я заметил их, пока ждал вас в холле, — говорит он, понимая причину нервозности лендона Эти слова будто пробивают в нем брешь. Он с благодарностью кивает, зовет бруна и быстрым шагом выходит из дома. Дойдя до бассейна, резко останавливается. Вдалеке на пледе, растерянном на траве, лендон замечает ее, Лилиану. Она сидит рядом с Ребеккой, хлопает маленькими ладошками и широко улыбается, пока няня что-то весело напивает. Его взгляд прикован к дочери, и в этот миг все остальное будто растворяется. Он присаживается на корточки, кладет ладонь на загривок Бруны и тихо говорит. «Помнишь, я обещал познакомить тебя с одной замечательной девочкой?» Он кивает в сторону ребенка. «Вон она. Это моя дочь. Так что будь с ней ласков и защищай ее». Бруно виляет хвостом и вдруг неожиданно облизывает Лэндону щеку. Тот невольно улыбается, поднимается и идет вместе с собакой к девочке. Ребека замечает их первой, напрягается, но он ничего не говорит. Добрый день, здоровается Лэндон первым, я какое-то время поживу здесь. Подойдя ближе, он ощущает, как внутри все сжимается от желания просто взять Лилиану на руки и прижать к себе, вдохнуть ее запах почувствовать вес ее крошечного тела. Но он замирает, удерживая себя. Любая лишняя нежность — риск. Чужие глаза могут заметить слишком много, а он пока не имеет права на это. Поэтому остается стоять рядом, пряча свою жажду прикосновения за привычной сдержанностью. Он чуть подталкивает Бруно вперед. Ребекка инстинктивно тянется рукой к ребенку, но Лэндон быстро добавляет «Не переживайте». Он не сделает ей ничего плохого. Няня смотрит на него недоверчиво, но возражать не спешит. Бруно осторожно подходит к девочке, наклоняет голову и обнюхивает ее. И вдруг Лилиана без тени страха цепляется за густую шерсть маленькими ручками и начинает заливисто лепетать, издавая радостные звуки. Собака ложится рядом спокойно, позволяя ребенку дергать себя за уши и шерсть. Лэндон стоит, глядя на эту сцену, и впервые за долгое время чувствует, как внутри что-то не рушится, а собирается воедино. Внутри у него медленно расправляется что-то теплое, давно забытое. Казалось бы, вот оно. Дочь рядом, собака, которая с первого же мгновения принимает ее. Родной сад, тихий смех, все на своих местах. Но в то же время он ясно ощущает, чего-то не хватает. Нет, ничего-то, кого-то. Он смотрит на Лилиану и почти физически чувствует отсутствие Вивиан, как будто картина неполная. Девочка хлопает ладошками, а рядом должна быть ее мать. Он ловит себя на том, что подсознательно жаждет услышать ее голос. Но Вивиан нет, и от этого в солнечном саду вдруг становится прохладнее, а его собственная улыбка чуть меркнет. Лендон еще какое-то время молча наблюдает за Лилианой, которая с восторгом дергает Бруно за уши. А тот покорно терпит, лишь иногда вяло отмахиваясь лапой. Мысль приходит сама собой. Если он когда-нибудь решится забрать ее отсюда, Ребека попадет под удар первой. Филипп не станет разбираться, виновата ли она. Достаточно будет того, что няня допустила исчезновение ребенка. Он скользит взглядом по женщине, пытаясь понять, можно ли ей довериться. Но осторожность берет верх. Прямо спрашивать нельзя, слишком рано. У вас большая семья, произносит он будто между делом, когда тишина уже начинает затягиваться. Рыбека поднимает голову. Да, кивает она, двое старших братьев и сестра. У всех свои семьи по несколько детей. Лэндон, слушая ее историю, сжимает челюсть. Раз у рыбаки большая семья, попросить ее исчезнуть так же тихо, как Генри, не получится. Это мгновенно делает его план шатким. Он чувствует, как ладони становятся влажными, а желудок неприятно скручивает. В голове начинают судорожно крутиться разные варианты, но ни один не выглядит реальным. Внутри растет раздражение от собственного бессилия. Ребекка вдруг замечает перемену в его лице и, слегка нахмурившись, спрашивает. — А почему вы этим поинтересовались? Лэндон мгновенно собирается, возвращая на лицо спокойствие. — Просто... «Вы хорошо справляетесь с Лилианой?» Мне стало любопытно. Отвечает он тихо, стараясь казаться невозмутимым. И чтобы увести разговор дальше, добавляет. «У вас есть свои дети?» «Я всегда любила возиться с племянниками». Она рассказывает спокойно, но в ее голосе слышится горечь. «Всегда мечтала, что у меня тоже будет большая семья. А когда вышла замуж, мы пытались, но не получилось». Тогда муж завел другую, а когда она родила, ушел к ней. Она на секунду замолкает, но не для жалости, скорее, чтобы собрать мысли. Племянники выросли, а я решила, если не получилось подарить любовь своим детям, значит, буду дарить чужим. Она усмехается, чуть смущенно. У меня было три предложения о работе сразу. В одной семье обещали вдвое больше денег, но когда я услышала про Лилиану, Мне тогда сказали, что малышка сразу после рождения осталась без матери. Лишь потом я узнала, что их просто разлучили. В общем, я просто не смогла отказаться. Лэндон слушает, не перебивая. С каждым словом у него сжимается сердце. Чужая женщина сумела принять участие в судьбе его дочери больше, чем он сам. Он опускает взгляд на девочку, на ее сияющую улыбку и только тихо, почти шепотом говорит «Спасибо».